Глава 43 «В лучах рассвета». М -м -м, горячий чай, камин и мягкое кресло. Как мало иногда нужно для счастья. Я блаженно зажмурилась и сделала еще один глоток путешествие по тентарским уровням заняло меньше суток, но меня не покидало чувство, будто мы провели под землей несколько недель, а то и месяцев. Слишком много тайны приключений для одного спуска. А сколько еще предстоит сделать? Пока мы лежали в лазарете и восстанавливали силы, цвасхи закончили ритуал». Жрицы вышли на связь полчаса назад и сообщили, что сердцу больше ничего не угрожает. Его корни полностью очистились, а дух-хранитель опять уснул. Но кроме хорошей новости была и плохая. Поучихи по-прежнему чуяли на поверхности древнее зло. Впрочем, я даже знала, под чьим обличьем оно скрывается. Айлих Таргар не участвовал в ритуале и до сих пор отирался в штабе. Вначале у меня была шальная мысль окончательно упокоить тварь, но Ингвард сказал, что это не решит проблему. Наоборот, поспешив, мы лишим себя возможности вычислить оставшихся предателей, а от такой заразы лучше избавляться одним махом. Поэтому Таргара трогать не стали. Ловцы пристально следили за каждым его шагом, а он, в свою очередь, шпионил за нами, вернее, за леди Ольской и двумя говорящими котами». «Эта троица блестяще отработала под прикрытием. Вначале я не понимала истинного смысла операции. Думала, наставники зря перестраховываются, но...» «После полуночи адепток пытались выманить из комнаты», — сообщил Грегори. «Благодаря слаженной работе зоометаморфов и леди Ольской мы не только обманули врага, но и выяснили массу важнейшей информации». Король лично курировал эту операцию, прикидываясь одним из местных командиров. Ловцы, разумеется, знали, кто перед ним, но Эльнара до сих пор не видела своего суженого без маски. Однако это не помешало ей влюбиться и... влюбить в себя короля. Едва речь заходила о красотке Кицуны, жесткое волевое лицо Грегори освещалось внутренним светом. Я даже не сомневалась, что эту парочку связывают не обычные чувства, а истинность. Адептки Шарьега передали письмо от принца. В голосе Грегори проскользнули рычащие нотки. Страшно представить, что творилось у него на душе. Его единственного сына подставили, против воли втянули в заговор и промыли мозги ментальным воздействием. И все из-за одной алчной твари, мечтавшей о короне. «Мы тщательно просканировали письмо, но не нашли в нем управляющих плетений», — добавил Грегори. «Враг делал ставку на хитрость». «Послание поддельное?» — уточнила я. «Настоящее, но написано давно», — ответил король. «Около двух недель назад». «Как такое возможно?» — нахмурилась «Старгар и Алисия заранее запаслись бумагами с личной печатью принца», – пояснил Хорхе, «и, похоже, подготовили несколько писем». Текст был нейтральным. Луиджа просила встречи без подробностей и достаточно размыто, – добавил король. «К посланию прилагалась карта штаба с отмеченным маршрутом. Мы все проверили и обнаружили там хитрую портальную ловушку». По механизму действия она идентична амулету, который использовала леди Тайтарелла. «Вам удалось скопировать структуру заклинания», — уточнила ректор. «Да, но едва леди Ольская передала ответное письмо с отказом, ловушка самоуничтожилась». «Хитро и в стиле Гирцев. Темные обожают такие маневры». «А кто передал письмо?» — поинтересовалась я. «Секретарь герцога Тайтарелла, за ним уже ведется наблюдение». «Разве отец Сандры здесь?» Спросила, пытаясь припомнить, видела ли я его в штабе. «Да, он приехал вместе с Алисией и Таргаром, но на балу не появился, сославшись на мигрень», — пояснил король. «Угу. А потом, под воздействием его мигрени, Сандра пыталась подкинуть нам портальный артефакт и похитила гномов». «Враг использует такие кристаллы, чтобы моментально перемещаться в подземелье и обратно», — сообщил Хорхе. «Отследить и заблокировать переход нереально. Это значительно усложняет охоту на предателей». Безна. Значит, права на ошибку у нас не будет». «Раз уж разговор зашел о предателях», — осторожно начала Биата. — «удалось выяснить, что с Алисией». Этот вопрос меня очень интересовал, но задавать его первый я не рискнула, боялась не сдержать эмоций. Королева погибла при падении. На лицо Грегори набежала тень, но затем воскресла из-за магии сердца. Цвасхии чудом успели поймать ее и упокоить, на этот раз окончательно. Хвала ты но ты чего, живучая тварь! Кстати, раненых ловцов и гномов жрицы уже вернули. Уголки губ короля дрогнули, он с трудом сдерживал улыбку. Похоже, маэстро отличился даже в паучьем храме. Трурины там устроил диверсию, пошутил ректор. <coughs> Нет. Грегори подавился смешком. О маневрах ярчайшего представителя Горного Королевства уже знал весь штаб. Один из штурмовиков даже сочинил балладу в его честь. Он смягчил острые углы, сделав акцент на безрассудстве гнома и его любви к золоту. А тот самый эпический звук заменил хрустом сухой ветки под башмаком. Песня получилась отменная и ни капли не обидная. Я не сомневалась, что Трорин по достоинству оценит ее. Но хотела узнать подробности и о его приключениях в гостях у Цвасхий. «Маэстро пытался что-то продать паучьим леди?» – предположил дядя. И не только!» Грегори не выдержал и по кабинету разлился хриплый смех. Как только Трорин пришел в себя и оценил открывающиеся перспективы, принялся умолять дежурную жрицу устроить ему аудиенцию у королевы Цвасхии. Он сходу расписал бизнес-план и пытался договориться о поставках паучьего шелка на поверхность, а взамен обещал организовать прямые продажи редких драгоценных камней из гномьих шахт в ювелирные мастерские жриц. «О как! Не зря говорят, что гном всегда остается гномом. Даже повиснув над бездной, он не упустит возможности подзаработать». «Паучьи жрицы едва запихнули его в портал», — добавил король. Тролин до последнего не сдавался и, получив отказ, придумал новый план. В итоге цвазхи согласились встретиться позже в штабе и обговорить возможные варианты. «Хм, впечатляет», — хмыкнул Хуан. «А это все новости?» «Нет. Пока вы были в подземельях, в Тентару приехал посол Тивар Грозный с письмом от отца Эллины, продолжил король. «Князь хочет обсудить условия помолвки и замужества дочери. Но вам не стоит беспокоиться. С этим я разберусь сам». «Настаиваешь на браке, несмотря на то, что чувства Луиджи и княжны были навеяны приворотом?» — уточнила ректор. «Не передумал?» Наставница давно знала Грегори и могла позволить себе обращение на «ты». «Нет, не передумал», — отрезал король. «И обсуждать это решение не намерен. Луиджи женится на Эллине и будет примерным семьянином, иначе я лишу его наследства». «Твое право», — примирительно объявил дядя и тут же добавил, меняя тему. «А что со спасенными адептками? Целители смогли их стабилизировать?» «Да, девушки идут на поправку», — кивнул Грегори. «Они еще слабы и зависимы от зелий, но могут сами передвигаться по палате». «Завтра сможете навестить их и еще раз переговорить». «Отлично! В прошлый раз мы толком не поговорили. Теперь можно не переживать, что общение навредит им». «По основным новостям все». Король восстановил иллюзию ассасина и направился к выходу. «Остальное предлагаю обсудить позже. Вам нужно прийти в себя после подземелий». «Последнее было очень актуальным». «Мы безумно устали, но перед полноценным отдыхом нужно принять специальные зелья, блокирующие негативное воздействие тентарской магии. Целители приказали пить эликсиры каждые полчаса. Перед разговором мы как раз приняли последнюю порцию. Теперь можно выспаться, а затем займемся проклятием Энгварда». Ректор сказала, что спуск в подземелье и смерть Алисии значительно ослабили плетение. И если все пойдет по плану, сможем без последствий обезвредить Аркан и восстановить нашу связь.